«Неужели все должно пойти на смарку лишь из-за того, что вы до смерти перепугались?» «Я не перепугался. Со спокойным достоинством ответил Имри. «Моя первая обязанность...» «Я не имел в виду вас лично», — возразил Хейсман. «Моя первая обязанность заботиться о людях, а они доверены мне. Я за них отвечаю, я и должен принимать решение». «Само собой, капитан», — невозмутимо произнес Гуэн. Но должны же мы подвести баланс, как вы думаете? По мнению доктора Марлоу, вероятность новой эпидемии ничтожно мала. Если же мы направимся в Гаммерфест, то портовая санитарная служба продержит судно на карантине неизвестно сколько времени, неделю, а то и две. Тогда вообще придется отказаться от съемок и возвращаться не словно хлебавшими меньше двух часов назад хейсман делал критические замечания по поводу умственных способностей от то теперь вместе с Гуэном поддерживает его зная где жареным пахнет студия понесет огромные убытки прибавил он не надо рассказывать сказки мистер гуэн отозвался имре вы хотите сказать страховая компания понесет убытки неправда вмешался страйкер по его тону было понятно что среди членов правления царит полное единомыслие Каждый из членов экипажа и съемочной группы застрахован. Что же касается фильма и гарантии его успешного создания, застраховать его было невозможно из-за высоких премий, которые потребовало страховое общество. Убытки придется покрывать из собственного кармана. Что же касается мистера Джерона, держателя контрольного пакета акций, то для него это означает разорение. «Очень сожалею, с видимым сочувствием», — сказал капитан Имри, «не склонный, однако, менять свое решение, но это ваша забота». «Хочу напомнить вам, мистер Джерон, ваши же собственные слова здоровье наших людей гораздо дороже любых денег, полученных от продажи фильма. Разве сейчас не тот самый случай?» «Что за глупость?» — рассудительно произнес Гуэн. «У него был редкий дар говорить обидные вещи таким тоном, что на него никто не обижался. Разумеется, мистер Джарен готов поступить со своими интересами, если бы возникла нужда. Он это делал не раз. Данное утверждение расходилось с тем мнением, которое у меня сложилось о Джарене, но Гоэн знал Отто гораздо лучше, чем я. Нам бы лишь окупить свои расходы. Речь идет не об утраченной выгоде, а о полном и непоправимом крахе компании. Убытки составят шестизначные цифры. Все наши надежды на это предприятие, капитан Имри. А вы так небрежно говорите о ликвидации нашей компании. Ее крах обречет на голодное существование десятки техников и их семей и повредит карьере рядом многообещающих актеров и актрис. И ради чего? Ради того, чтобы избежать весьма маловероятной, по словам доктора Марлова, возможности нового отравления? Вы задумались над тем, куда вы нас толкаете, капитан? Но капитан молчал. По его виду нельзя было сказать, что он о чем-то задумался, тем более глубоко. «Мистер Гоэлл очень точно обрисовал положение», — заметил то «Вы упустили из виду очень важные обстоятельства, капитан Эмри. Вы напомнили мне мои слова, позвольте напомнить ваши. Разрешите прервать вас, мистер черн вмешался я, не давая Отто возможности сказать то, что он намеревался произнести. «Прошу вас. Я предлагаю компромисс». Вы за то, чтобы следовать к месту назначения. Такого же мнения мистер Гуэн и мистер Хейсман. Я тоже хотя бы потому, что от этого зависит моя репутация как доктора. А вы тогда уж, какой может быть вопрос? Отозвался граф. Идем на остров Медвежий. Разумеется, было бы несправедливо не спросить мнения мистера Смита или мистера Стоукса. Поэтому я предлагаю... Тут вам не парламент, доктор Марлоу. Оборвал меня капитан, и даже не муниципальный совет на борту судна, совершающего плавание, решения не принимаются голосованием. О голосовании не и речи. Я предлагаю составить документ. Рекомендую отметить в нем намерения капитана и мнение остальных лиц. Если произойдет еще один случай отравления, немедленно пойдем в Гаммерфест, даже если мы окажемся в часе плавания от острова Медвежий. Следует отметить все это в документе, чтобы снять с капитана ответственность за здоровье экипажа и пассажиров. Я же представлю письменное свидетельство о том, что опасности отравления не существует. Единственное, что может беспокоить капитана, это опасность для судна, но такой опасности нет. Мы укажем, что капитан освобождается от ответственности за возможные последствия нашего решения. Разумеется, управление судном и безопасность плавания останутся в компетенции капитана, «Мы все пятеро подпишем документ». «Ну так как, капитан?» «Согласен». Не «Неколебность?» — ответил Имри. Компромиссное решение было не самым удачным, но его оно устраивало. А сейчас прошу извинить меня, джентльмены, скоро, а точнее в 4.00, не на вахту. Думаю, в последний раз капитан вставал в такую рань лишь в пору своей молодости, но болезнь штурмана и боцмана внесла свои коррективы. «Я получу этот документ к завтраку», — взглянул на меня Имри. «Да, к завтраку отозвался я. Будьте любезны, когда пойдете к себе в каюту, пришлите ко мне Хегерти. Я мог бы сам сходить за ним, но к штатским он не очень-то расположен. Флотские навыки не скоро забываются. Прислать сейчас? Да, минут через десять. Пусть придет на камбу, скажу. Продолжайте свое расследование. Но вы же не виноваты, доктор Марлоу. Если я не виновен, зачем же вы все внушаете мне чувство вины?» Подумал я но вместо этого поблагодарил капитана, пожелав ему спокойной ночи. Капитан попрощался и в сопровождении Смита и мистера Стоукса ушел. Вот-то посмотрел на меня начальственным взглядом и, соединив кончики пальцев, произнес «Весьма признательны вам, доктор Марлоу. Вы предложили отличный выход из положения». Он улыбнулся, я не привык, чтобы кто-то меня прерывал, но на сей раз вмешательство было весьма уместным. «Не вмешайся я». Мы бы сейчас на всех парах мчались в Гаммерфест. Вы хотели напомнить капитану пункт договора о фрахтовании, согласно которому он обязан выполнить все ваши указания, кроме тех, что противоречит условиям безопасности судна. Вы хотели указать ему на то, что поскольку опасности для судна не существует, формально капитан нарушает договор и обязан возместить все расходы, что наверняка разорило бы его. Но для такого человека, как Кейнри, Самолюбие гораздо дороже денег».